свои махинации против других стран и народов. Мировой сионизм вот уже более двух веков ведет в теснейшем контакте с мировым масонством, ведущие позиции, в котором также занимают иудеи и евреи. Не зря современное масонство называют иудеомасонством. Мир узнал об этом только благодаря тому, что Гитлер, оккупируя европейские страны, захватил огромное количество архивов масонских Листая исторический словарь российских масонов XVIII-XX веков, убеждаешься в полном оплодотворении масонства мировым воздейством. Таким образом, конспирировалась их подрывная работа и против России, и против других стран. Чтобы понять роль масонства в судьбе России, необходимо вкратце проследить изменения, которые произошли в среде вольных каменщиков после Второй мировой войны. Все тайные миссии масонов в России до середины 50-х годов заканчивались полным провалом. Сталин в корне задушил этот ветвь пятой колонны в стране, и только после его смерти в период так называемой оттепели Хрущёва всё начало возвращаться на круги своя. При этом необходимо отметить, что именно с 50-х годов начинается бурный рост масонства в Европе и особенно в США. Причём на Америку приходится 3/4 этого прироста. Так если в 1911 году в мире было 2 млн масонов, в том числе в США 1,5 млн, а перед Второй мировой войной 3,5 и 2,8 млн соответственно, то к 1990 году Общая численность масонов достигла примерно 30 млн человек, 24 млн из которых находятся в США. То есть масонов в США на 27% больше, чем в Советском Союзе было членов КПСС. Почему же после войны произошёл такой бурный рост масонства, а точнее, иудеомасонства? После разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне вскрылись и связи сионистов с гитлеровским руководством с СС и Гестапо. Поэтому после мощного нажима руководителей многих стран организация Объединённых Наций, это детище масонов, была вынуждена запретить международный сионизм как организацию, проповедующую расовую, шовинистическую и человеконенавистническую идеологию. Поэтому, уйдя на короткое время в тень, сионистские организации стали оказывать помощь в массовом росте масонского движения, обильно насыщая их организации своими функционерами и идеологами. Началась мощнейшая подпитка масонства еврейскими финансами. Ведь по секретным материалам даже 30-х годов видны источники финансовых вливаний в международные масонские организации и в частности в ложе Франции со стороны международных сионистских организаций, швейцарских и французских банков, общества исраэлитов в Австрии, американского еврейского конгресса, сионистских организаций Голландии и так далее. Уже тогда была видна теснейшая связь сионизма с масонством. После войны полным ходом пошли процессы централизации международной деятельности масонов. К созданному ещё в 20-е годы совету по международным отношениям в 50-е создаётся так называемый Бильдербергский клуб, один из основных координирующих центров мировой сиона-масонской закулисы. Затем создаётся трёхсторонняя комиссия, которую возглавляет масон-сионист, американский миллиардер Ракфеллер, негласный куратор надзора за коммунистическим Советским Союзом. Затем последует создание череды масонских международных клубов: Rotary Club, насчитывающий около миллиона членов, Freemason, Всеяеркуль, Lions и многие сотни других, через которые Пошло массовое распространение масонства и вербовка у него новых членов, для которых теперь уже не обязательно было соблюдать ритуальные обряды. Это во многом и способствовало обвальному притоку в масонство новых членов. Гибкость в тактике и стратегии, умение в нужный момент отбросить в сторону отжившие догмы один из эффективнейших инструментов всего масонства в достижении поставленных целей. Именно в 50-е-60-е годы в США и Западной Европе, преимущественно в Англии, будут созданы десятки, а затем и сотни мощнейших и удомосонских структур в виде институтов, фондов, банков и финансовых центров для ведения подрывной работы против всего человечества, о которых так полно написал Колиман в своей книге Комитет 300 которые успешно осуществит операцию по разрушению Советского Союза, а затем тотальному ограблению России и её народа. Можно без всякой натяжки говорить, что масоны любой страны это её внутренние враги, враги, которые подлежат жестокой нейтрализации, если власть в государстве думает о будущем своей страны и её заботит судьба народа. В противном случае власть является не только пособницей врагов народа, но ещё и большей преступницей, чем само масонство, и подлежит ещё более страшному возмездию. Масонство ведь полностью подчинено не только влиянию, но и целям мирового сионизма, завоевания мирового государства, которое невозможно без нарушения государственных основ. И геноциды тех народов, которые не хотят подчиняться диктату мировых преступников. И не важно, какая политическая власть доминирует в той или иной стране. Коммунистическая, демократическая, сионистская и так далее. Концепция одна. Есть так называемый «золотой миллиард». Население десятка высокоразвитых стран, в которых власть полностью прибрали к рукам сионамасонские преступники которые решили в условиях нехватки сырьевых ресурсов земли для обеспечения всё возрастающего населения планеты, обеспечить себе роскошную жизнь за счёт остального населения земного шара, которое постепенно должно вымереть, чтобы дать жить этому золотому миллиарду. В число стран и народов, которые должны вымереть и исчезнуть с политической арены, имя включена и Россия. Народ, который они считают загоев, то есть рабов. В этом плане интересно высказывание одного из вождей французской компартии еврейского сионизма Шарлера Папорта. «Елгейский народ – носитель всех великих идей единства и человеческой общности в истории. Исчезновение еврейского народа будет означать гибель человечества, окончательное превращение человека в дикого зверя». В общем, пусть лучше умрет человечество. Лишь бы жили евреи. Ведь всё равно другие народы получаются только дикие звери. Вот так на каждом шагу истории мы видим ненаказуемый пока еврейский расизм. И эти преступники ещё смеют в чём-то обвинять немцев. Чтобы завершить главу о периоде правления Хрущёва, нельзя не привести важного факта о том, кто за кулисами управляет нашей страной после 17 года. Всё на коммунистической партийной олигархии убрало Хрущёва не за его провалы в сельском хозяйстве, а только за то, что он посмел помешать обогащаться ей за счёт народа. Причём для прохождения этого процесса без каких-либо эксцессов, в результате которых могли погибнуть и сами заговорщики, а ситуация в стране выйти из-под контроля. В Москву Тайно прилетел миллиардер и руководитель Сёномосонской трёхсторонней комиссии Ракфеллер, чтобы убедить Хрущёва мирно передать власть мировому Сёномосонству власти в СССР. Нужен был другой человек, при котором Сёномосонские заговорщики смогли бы готовиться к полному захвату власти в стране в спокойной и стабильной обстановке и при этом не позволили бы Советскому Союзу превратиться в современное и мощное государство, в непобедимую цитадель